Из него выдвинулась наклонная плоскость. Поток отделился от стены, прорисовав в воздухе буроватую дугу и стал падать в самой к р а й н и ш и Обнажилась поверхность склона, ранее прикрытой водопадом. В ней зияла дыра. Это действительно напоминало колдовство. — За мной! — махнул летица и штурман. Спрыгнул в каменную чашу, вода доходила до колен и двинулся ко входу. Девочка следовала за ним, ее платье намокло, но п о д о л она не подняла. Отбрызг перья мои ц т р е л и но я успел сесть ей на плечо и сжал когти, чтобы не упасть. Над нашими головами шелестел полупрозрачный водяной п о л о г Несколько шагов, и Логан с л и т и ц и е й оказались под сумрачным сводом. Гарри сдвинул какой-то рычаг, наверху снова заскрежетало. В ту же минуту мы оказались в почти полной темноте. Козырек опустился, водопад встал на место. От внешнего мира нас отгораживала подвижная, шумная завеса воды. Удивительное зрелище! Все вокруг черным-черно, и лишь с одной стороны живое пятно тусклого красно-коричневого света. — Толково устроено, а? — заорал Гарри. — Рудник считался секретным и очень крепко охранялся. — Если б не боцман-испанец, мы с п р а т о м ни почем бы его не нашли. л е т и ц ы показала на смутную тень, метавшуюся на той стороне водяной ширмы, От песца нас отделяло не более десяти шагов. — Этот болван меня не услышит, — так же громко произнес Логан. — Водопад все заглушает. Я уже смотрел в противоположном направлении, вглядывался в утробы пещеры, но даже мое острое зрение не могло ничего разобрать в абсолютной темноте. Сейчас мы оставили факелы справа от входа. Ирландец сделал шаг другой и растворился во мраке, послышался шорох, стук огнива, рассыпались искры, потом вспыхнуло ровное пламя. Багровый свет озарил сосредоточенное лицо штурмана и уходящий вверх неровный каменный свод. — Помогите мне, Эпин! Нужно расставить факела полукругом! Только не уходите вглубь, провалитесь! Смысл этого предостережения стал понятен, когда темнота рассеялась. Пещера была очень большая, овальной формы. Две дюжины факелов, укрепленных среди камней на расстоянии д е с я т шагов друг от друга, занимали половину ее периметра и давали довольно огня, чтобы рассмотреть все чрево горы, кроме самой верхушки, куда не достигал свет. Здесь было сухо и прохладно, не то что в каньоне. Но п о р а з и л о меня не разница в температуре и влажности, а совсем другое. Дно этой естественной полости было выровнено и напоминало каменную площадь или двор замка. И все это пространство чернело дырами колодцев, выдолбленных в шахматном порядке с одинаковыми промежутками. В свое время я прочел некий познавательный трактат по горно-рудному делу, поэтому сразу понял, что это следы работы старателей. В месте, где ищут руду, обыкновенно пробивают вертикальные разведочные шурфы. Если канал упирается в жилу, его расширяют, превращая в шахту. Вот почему одни колодцы заметно шире других — их тут 64 со вздохом сказал логан все разные глубины от 10 до 50 ярдов год назад отстав от своих я вернулся в пещеру и рассчитывал что без труда отыщу тайник но увы правда это спасло мне жизнь летиция подошла к одному из отверстий и заглянула внутрь вы говорили что д о б ы ч а занимала два десятка сундуков ни в один из колодцев такой груз не влезет — Сразу видно, что вы ничего не смыслите в рудном деле. От шахты в разных направлениях ведут к вершлаге, горизонтальные уровни, до встречи жилой, а потом еще штреки вдоль месторождения, так что места внизу достаточно. Однако должны были остаться какие-то следы. Я спускал фонарь на веревке, во все дыры, но ничего не заметил. — Ума не приложу, куда чертов прат мог запихнуть клад?